Глава 23. Распахнутое окно. Моя правая рука привычно взлетела вверх, коснулась рукояти меча и замерла. «Что ж ты, князь?» насмешливо прокашлял хвороба. «Руби, не стесняйся». Он вдруг захохотал глубоким булькающим смехом, хватаясь за грудь костлявой рукой и окинул ошарашенным взглядом комнату. Нет, глажки нигде не было, а было только это булькающее чучело в ее сарафане. От ярости у меня помутилось в глазах. Комната покачнулась и стала расплывчатой, словно я смотрел на нее через мутное багровое стекло. Ничего не соображая, я со свистом выдернул меч из ножен. «Немой!» Передо мной стояла Глашка и глядела на меня расширенными от ужаса глазами. «Что со мной?» – недоуменно спросила Глашка. Она испуганно озиралась по сторонам. Моя ладонь разжалась и выронила меч. Он со звоном упал на деревянный пол. Я протянул глажке руки, но ее лицо вдруг стало сонным, равнодушным, губы раздвинулись и чужим голосом произнесли «Вот так, смотри пока на нее, мой, а говорить будешь со мной». Я почувствовал, что колени у меня подрагивают, чудовищным усилием воли заставил себя стоять прямо. «Да ты присядь, не мой", насмешливо сказал Кощей, «присядь, коли ноги не держат». Я с трудом сглотнул пересохшим горлом. «Обойдусь». «Как знаешь». Глашка равнодушно, словно кукла пожала плечами. «Да нет, бля, это Кощей Хвороба пожал плечами». Я пристально смотрел в глаза Глашки и понимал, что ее тут нет. У нее таких глаз быть не могло. «Отпусти ее», – просипел я. «Отпущу, непременно отпущу», – отозвался Хвороба. «Но не даром же». Я в жизни шага даром не делал, а после смерти и вовсе неудобно такое начинать. Он снова засмеялся странным булькающим смехом. Чего ты хочешь? с ненавистью спросил я. Полегче не мой, ухмыльнулся хвороба. Не хами, дай мне насладиться этой минутой. Я слишком долго ее ждал. Он расправил плечи и сделал несколько шагов по комнате, не отходя далеко от окна. Ты знаешь, каково быть мертвым, немой? спросил Хвороба, снова посмотрев на меня. Мертвым быть очень хреново. Ты не можешь двигаться, не можешь чувствовать, даже дышать не можешь. Это неприятно, немой, не дышать. Отпусти её, — повторил я. Хвороба остановился спиной к раскрытому окну и взглянул прямо на меня. Повторяешься, немой! резко сказал он, словно плетью ударил. Хочешь вернуть глажку? Я молчал. «Хочешь?» Хвороба нетерпеливо повысил голос. «Да, хочу», — через силу ответил я. Согласиться с этой тварью хоть в чем-то было равносильно смерти. Да нет, это было хуже смерти. И все же я кивнул и повторил. «Хочу». «Хорошо», — Хвороба довольно улыбнулся. «Да не скрипи зубами, князь. Ты сам в это дело влез. Сидел бы себе в Заречной, в своем сарае». И горя бы не знал, кой черт тебя дернул припереться в Старгород. Вот теперь плати по счетам». Голос хворобы снова стал сиплым, заставив его откашляться. Я с содроганием следил, как Глашкина грудь давится этим чужим отвратительным кашлем. «Так вот, не мой, сказал он, вытирая слюну, «ты должен убить князя Всеволода и княжича михаила Заепись, «Заипись, чего-то подобного я и ждал». «И тогда ты вернешь Глашку?» Хвороба нехорошо оскалился. «Нет, тогда мы с тобой поговорим о том, как ее вернуть». «А до тех пор...» Лицо его начало меняться. На нем снова промелькнуло недоумённое выражение. «Глашкина, родное...» «Не мой!» — крикнула она. Подняла руку к лицу и вдруг сильно ударила себя по щеке. Глаза Глашки потускнели. «Не балуй, девка!» Голосом хворобы сказала Глашка, И снова злое, угрюмое лицо хворобы глянуло на меня. «Ты все понял, не мой. Убьешь князя и княжича, тогда и поговорим. А пока счастливо оставаться». За Глажкиной спиной словно метнулись две страшные тени. Это черные крылья стремительно росли из ее спины, разрывая сарафан. Не отводя от меня взгляда... Она села на подоконник и обняла себя этими черными крыльями, как будто замерзла. «Прощай, не мой. Она неожиданно опрокинулась назад. Белое лицо стремительно мелькнуло в темноте. Я подбежал к окну и успел увидеть черную тень, которая пронеслась над крышей соседского дома и исчезла. Я рухнул на колени, до крови закусил губу и принялся колотить кулаком в пол, словно собирался его пробить. «Михалыч! Михалыч, блядь!» Кожа на костяшках сбилась, на вытертой до блеска половице оставались кровавые следы, а я все колотил, пытаясь внешней болью заглушить боль внутреннюю, и орал. «Михалыч, блядь!» Сытин распахнул дверь и ворвался в комнату. В правой руке он держал шпагу, за ним в проеме маячили божены Михей. «Что, не мой?» – крикнул Сытин. Его цепкие глаза мгновенно обшарили помещение, чуть задержавшись на открытом окне. «Глажка?» -Квороба, сука! проревел я. Он в глажку вселился и в окно улетел! Сытин подбежал ко мне, ухватил спереди заворот кафтана и попытался поднять. Крепкая ткань затрещала по швам. Чего он хочет, не мой! Говори, бля! Он! Он! У меня в горле стоял ком, как тогда, в самом начале моей жизни, в этом мире. Сытин рывком поставил меня на ноги, грубо тряхнул, с удивлением посмотрел на оторванный ворот в своей руке и бросил его на пол. Ну, не мой. Он хочет, чтобы я убил князя и княжича. Михей взревел, словно подстреленный медведь, одним движением оттолкнул божжен и рванулся к окну, высунулся по пояс, вглядываясь в беспросветную осеннюю ночь, потом выпрямился, повернулся ко мне и взмахнул кулаком. В голове у меня зазвенело, левое ухо мгновенно стало горячим, и я отлетел в угол комнаты. «Михей, бля!» – словно издалека донесся голос Сытина. Серый рассвет тихо сочился в высокие окна столовой. Сытин хлопнул ладонью по столу. «Будем искать эту тварь! Все!» Он поднял голову, подпер кулаком тяжелый небритый подбородок. «Что мы знаем о кощее, Бажен!» Светоша вытащил из кармана рясы шелковый платок, обтер плотную лысину. «В капище есть библиотека, но я до нее пока не добрался. То одни дела, то другие». «Так доберись, очень тебя прошу». Бажен быстро поднялся, но Сытин махнул ему рукой. «Погоди, сядь, библиотекарь у вас там есть?» «Есть», кивнул Бажен. «Отец Индрий, он давно уже в библиотеке служит». «Свежись с ним», велел Сытин. Пусть найдет все книги, где упоминается Кощей и тащит их сюда. Вместе читать будем. Сделаю». Бажен вытащил из кармана зеркальце и стукнул пухлым пальцем по стеклу. «Отец Иридий, прости, что разбудил. А ты уже на молитве? Хорошо. Послушай, отец Иридий, мне нужны все книги, в которых хотя бы словом упоминается Кощей. Дело срочное и очень серьезное. Подбери их прямо сейчас и отправь с надежными монахами в дом Сытина. Я пока здесь побуду. Все, жду». бажен убрал зеркальце и посмотрел на сытина книги скоро будут хорошо сытин снова хлопнул ладонью по столу и повернулся ко мне не мой его голос доносился до меня глухо словно сквозь водяную толщу не мой бля я очнулся и взглянул на сытина что зови сюда чупава и потапача быстро сейчас Секунду я соображал, как выполнить его просьбу, потом поднялся, качнулся, но устоял на ногах, схватившись за столешницу. Михей с шумом потянул длинные ноги, давай мне пройти. мой, извини», — хмуро сказал он, — «я не в себе был». «О чем он, бля?» «А, ухо!» Я молча взглянул на Михея и пошел в кухню, остановился, оглядываясь и соображая. В груди холодила непривычная пустота, словно кто-то вынул у меня сердце, а взамен него вложил кусок льда, и от этого замерзли не только чувства, но и мысли. Они еле-еле шевелились в голове, и это меня даже не раздражало. Я терпеливо ждал, пока додумаюсь хоть до чего-нибудь. Ага, кадушка с водой. Я прошел в угол кухни, наклонился над кадушкой и хлопнул ладонью по воде. Чупав, меня не покидало ощущение, что я делаю что-то ужасно неправильное. «Сейчас бы подняться в комнату за мечом, потом вылезти в окно и скакать к княжескому терему. Охрана пропустит, они меня знают, бояре тоже не помеха, а Мишка наверняка один». Кузнец отозвался сразу, словно ждал моего вызова. «Не мой, в Южном Бару такие дела творятся!» Я мотнул головой, стряхивая наваждение. «Знаю, Чупав, ты вот что, давай быстрее в дом Сытина, и по с собой захвати обязательно, скажи надо, князь зовет!» Чупав, прищурив глаза, еще секунду всматривался в меня, потом кивнул. Хорошо, скоро будем. С улицы раздался грохот. Кто-то сильно стучал в ворота. Я поднял голову и задумчиво посмотрел в окно. Не мой! Очнись, бля! Сытин стоял в дверях кухни. Монахи, книги привезли. Пойдем, поможешь занести. Не в дом же их пускать. Мы спустились по крыльцу в холодную ветреную ночь. Сытин вытащил из пазов разбухший засов и приоткрыл створку ворот. На улице стояла крытая повозка, запряженная парой гнедых лошадей. «Тащи в дом!» Сытин сунул мне в руки стопку книг, перевязанную толстой веревкой. Я осторожно принял ношу и пошел к крыльцу, придерживая книги подбородком и стараясь не споткнуться. «Случилось что, не мой! Пророкотал сверху негромкий голос. Я поднял глаза, надо мной нависал дух земли. «Случилось!» – кивнул я и пошел дальше в дом. В столовой я положил стопку книг на край стола. Бажен аккуратно развязал веревку, провел рукой по темным кожаным корешкам. «Этим книгам столько лет, что...» Вернувшийся Сытин бухнул рядом свою стопку книг, взял со стола нож и одним движением разрезал веревку. «Будем надеяться, что за столько лет они пригодятся хоть раз!» Бажен возмущенно взглянул на Михалыча, но спорить не стал, просто принялся раздавать всем книги. «Михей, это тебе. Не мой. Держи». Я машинально принял тяжелую книгу с плотными страницами. «И мне книжку дайте», – проворчал из пустоты голос деда Миши. «Тоже почитаю». «Ничего не пропустишь, дед Миша», – спросил его Сытин. «Васька, ты с дуба рухнул, что ли, учить меня?» – взвился прадед. «Да я книги собирал еще, когда ты под стол пешком ходил. Я на пяти языках читаю». «Это, кстати», – сказал Бажен. «Тут на немецком книги есть. Почитаешь, Михаил Васильевич». «Само собой», – откликнулся прадед. Я открыл толстую тяжелую книгу. Анчутка, мелкая полевая нечисть, сильно вредящая людям. Не то бля. Выбеленные кожаные страницы переворачивались с трудом. Банник, существо, живущее при бане. Любит топить печь, носить воду и парить хозяев. Я перевернул еще несколько страниц. А перед глазами стоял князь Всеволод. Скоро он поедет от Хазар, если подкараулить князя на переправе, да взять с собой несколько хороших лучников, и пать! Да что с тобой, не мой? Кощей, царь нечисти и нежити, питается человеческим и животным страхом, может подчинять людей своей воле. Дворец свой устраивает там, где много золота. А ну-ка не мой! О чем это ты думаешь? Сухая холодная ладонь Сытина хлопнула меня по лбу, и я отключился.